796 декабрь 10. -е. На чередовании дней и ночей, то есть противоположных начал, зиждется течение времени. На чередовании противоположностей зиждется жизнь и все происходящее в мире. И сознание человека подчинено тому же закону. Диалектика сущего является основой бытия. Временами ощущает себя человек на вершинах познаний, когда открываются ему далекие горизонты, а через какое-то время все исчезает. Кажется ему, что ничего нет, и что не знает он ничего. Можно даже почти одновременно ощущать великое знание и незнание. Противоположные полюса, вещи, едины становятся, видимо, в одно и то же время, это же ступени биполярного зрения. Не нужно смущаться этой двойственностью понимания явлений, ибо это уже ступень мудрости. Когда говорил, что в ликующих криках Ассанна мне слышались вопли опле его, чувствовал и видел оба полюса проявления сущности человеческой природы. Мудрость заключается в способности видеть оба полюса вещи единой. И когда ученик ощущает в себе, в чувствах, И понимание в своем наличии двух противоположных полюсов единого целого значит биполярное зрение духа становится доступным ему».